Братья Вайнеры. Часы для мистера Келли. Читает актер Игорь Тарадайкин. Мистер Уильям Келли, вице-президент компании Time Products Limited, которая возит в Англию часы из Швейцарии, Франции, Западной Германии, Японии и СССР, заявил вчера корреспонденту газеты Times, что русские часы дешевы, потому что советские заводы организованы по принципу крупного производства. он не знает в Швейцарии ни одного завода, который работал бы в масштабах, похожих на русские. Вице-президент сказал, что у русских более совершенной, чем в западных странах, системы массового производства. Вместо того, чтобы цепляться за протекционистскую политику 30-летней давности, английским часовым фирмам нужно улучшить свои методы, чтобы выдержать конкуренцию русских. Неудивительно, сказал мистер Келли, что русские часы производятся более эффективными способами. Английский импортер часов – Отметил также их высокое качество и надежность. Газета «Таймс», 11 февраля, Лондон. Часть первая. Порфирий Коржаев, тихий человек. Пузырек из-под вологардина. Переходя улицу, Порфирий Викентьевич Коржаев мельком взглянул направо. Рядом с собой он увидел тупой горячий капот «Волги», надвигавшийся неотвратимо и беззвучно, как в немом кино. Он даже не успел испугаться, только подумал почему-то, до да чего же не кстати, и все погрузилось в вязкий сумрак беспамятства. Спросите у любого орудовца, и он вам категорически заявит, что основная масса зевак исчезает с места происшествия одновременно с машиной скорой помощи. Лишь наиболее упорно еще некоторое время мешают милиции. Когда капитан милиции Приходько садился в машину, чтобы поехать в больницу, куда отвезли полчаса назад Коржаева, на месте оставалось всего несколько человек, настоящих энтузиастов, любителей уличных драм. «Послушайте, подопри гора, вы здесь были буквально через две минуты после наезда», обратился Приходько к растерянному белобровому старшине милиции. «Неужели вы не нашли в толпе ни одного человека, который бы заметил номер «Волги»?» так если бы он его на середине улицы ударил. А то гражданин прямо из-под табачной будки побежал через дорогу. Тут Волга его крылом шмяк, тут же за угол, на госпитальную, и исчезла. Ей в глаза никто не видел. Дежурный врач, вытирая вафельным полотенцем мускулистые, поросшие рыжими волосами руки, усмехнулся. — Жив, ваш старичок. Машина его только отбросила. Испугался сильно. Глубокий обморок. — Ушибы, конечно, но переломов нет. Если хотите, можете с ним побеседовать. Мы его на всякий случай пока оставим. Все-таки возраст 67 лет. Вот, посмотрите, кстати, опись его вещей. Приходько молча кивнул, взял опись и сел сбоку от стола. Инспектор бхсс Приходько автотранспортными происшествиями вообще-то не занимался. Но сегодня трудный день, а он дежурил по городу. Вот и пришлось выехать. Пропуск в Центральное конструкторское бюро на имя Коржаева ПВ. Часы Победа. Два рубля семьдесят шесть копеек. Пузырек из-под волокордина, наполненный металлическими предметами. Он механически прервал чтение и спросил у врача. — А где пузырек? — Какой пузырек? — подвала кардина Пожалуйста. Врач подошел к двери и крикнул в соседнюю комнату. — Даша, принесите вещи Коржаева. В мутном стекле пузырька, переливаясь, сверкала какая-то масса, похожая на ртуть, да и по весу чистая ртуть. Приходько осторожно отвернул пробку и на чистый лист бумаги стряхнул несколько сверкающих микроскопических булавочек. «Дайте, пожалуйста, пинцет». Врач с интересом следил за пальцами Приходько, потом спросил, «А что это такое?» «Мне самому любопытно. Впрочем, это сейчас неважно». Потом спросим потерпевшего. Коржаев лежал у окна, его длинные худые ноги высовывались из-под байкового одеяла. Шевеля седыми щеткой усами, он обстоятельно рассказывал Приходько, как все произошло. — Нет, любезный друг, я не пытаюсь говорить, что совсем не виноват. нет -с. конечно, перебегал я дорогу в неуказанном месте. — Ведь вот так давить людей — это же бандитизм. При этом он закрывал глаза, и веки-шторки тоненькими пленками укрывали зрачки. И приходит, казалось, что Коржаев видит его сквозь веки. — Скажите, от цвет машины вы тоже не разглядели? — Цвет? — По-моему, это была светлая «Волга». — Знаете, цвет «Само». — А может быть, нет. Все так сверкало на солнце. Бестолковый. Испуганный старичок с фиолетовыми пятками. Приходько стало ясно, что ничего путного он у него не узнает. Уже в конце разговора вспомнил, протянул старику пузырек. — Что это такое? — Простите, не понимаешь Старик близоруко щурился. — Полагаю, что это сердечное лекарство. — Нет, это не лекарство. Посмотрите внимательнее. — Переходька дал ему пузырек в руки. Удивленно, высоким фальцетом Коржаев сказал, «А так я не понимаю, молодой человек, почему вы меня спрашиваете об этом? Я сей предмет вижу впервые».